201. Творить в лучах моих будет знаком успеха. Успех и удача приходят при постоянстве. Временные есть и перерывы в устремлении, приводя к временности и прерыванию удачи, утердим постоянство. Постоянство и ритм связаны между собой. В мироздании царствует ритм, выражающийся «постой», в постоянстве движения небесных тел. Пусть ритм восходящего движения вашего будет подобен восходу солнца. В нём выражены и ритм, и постоянство, и спиральное восходящее движение в беспредельность. Невозможно сразу достичь вершины и стать совершенным. Невозможно мгновенно преодолеть старые нагромождения в сознании. Невозможно трансмутировать центры в один день. Но весь процесс можно ускорить, сделав его ритмическим. Для того даны и день, и ночь, чтобы с их ритмом можно было установить ряд ритмических действий с хордень. Например, молитва или общение с учителем, или записи мыслей пространственных или чтение учения, всё это вводится в рамки ритма при условии постоянства. Действие ритмическое сильно облегчает продвижение вперёд, преодолевая инертность плотную. Можно сказать, что без ритма жизнь была бы невозможна. Сознание хаотически лишено элементов ритма. В русло постоянства ритмического надо ввести поток космической жизни сознания. Ежедневные ритуалы, предписываемые древними, часто имеют в виду уставление ритма ведущего Также и труд, посвящённый учителю, должен быть постоянным. Это постоянство утверждается ритмом непрерываемым. Тогда возможно выполнение больших дел и задач, хотя бы понемногу, но каждый день неукоснительно и непреложно, как восход солнца. От такого труда и результатов можно ожидать великих. Чем в большее количество ежедневных действий введён ритм, тема непродуктивнее и плодоноснее. Начиная большие дела, думайте о ритме при их исполнении. Так приобретёте и утвердите постоянство. А я помогу, как и во всём, что ведёт к благу. Огни, зажжённые постоянством, особенно стойкие, потому оберегитесь от привычек, влекущих сознание вниз. А не опасны огнями постоянства, кристаллизованными в сущности человека. Но светлые и чистые огни принадлежат к благим накоплениям. Потому, утверждая ритм постоянства, подумаем о сущности намечаемых накоплений. Трудно искоренить вредные привычки из сознания, ибо приходится ими дело с кристаллическими отложениями низших огней, которые тоже стойкость являются. Ритм это сила. Умело использованная даёт результаты благодетельны. В основе её лежит постоянство.